Глава первая. Четыре месяца назад. Ангелина. Женька, ох, он толкается. А-а-а, потрогай, потрогай. Верещу как резаная, обнимая свой уже прилично округлившийся животик. Ух ты, сейчас! Отзывается бурной радостью любимый. Одной рукой он крепко держит руль нашей скромной ласточки, А вторую бережно кладёт на мой живот. Ой, класс. Ничего себе. С ума сойти, как приятно. Опять толкается. Так сильно. аж живот ходуном ходит. В этот раз толчки чувствуются намного сильнее. Потому что растёт мой богатырь. Останавливаясь на светофоре, пользуясь моментом, Женя наклоняется ниже и в знак благодарности за подаренное ему чудо ласково целует мой животик. Ты рад? Ты счастлив, что у тебя скоро сын родится? Звонко смеюсь. Лавлю руку мужа, крепко её сжимаю, переплетая наши пальцы с обручальными кольцами друг с другом. Любишь меня? Смотрю на него с особой любовью и нежностью в глазах. Тану в нём, растворяюсь, не могу надышаться своим самым дорогим в мире сокровищем, нашей крепкой, идеальной семьёй. Ты даже не представляешь, как сильно люблю. Ты самое лучшее на свете. Ангел. Женя обхватывает меня за подбородок, тянется ко мне очень близко, чувственно целует в губы. Мигает зелёный Машина трогается с места. Теперь нужно быть внимательнее, не зевать на дороге. Не стоит отвлекать любимого за рулём. Но у меня эмоции зашкаливают. Осторожно прошу: "Следи за дорогой". Напоминая мужу, когда он вдруг снова тянется к моим губам, вместе с тем пристраивает ладонь на коленке, ползёт рукой вверх, задирая платье, Жара паляет щёки от его возбуждающих приятных прикосновений. Невинные ласки грозятся перерасти в нечто большее, искромётное. Я легонько шлёпаю проказника по руке. Нет уж, не сейчас. Давай дома. Уже недолго ехать осталось. Всё под контролем, не переживай. С каплей разочарования отвечает муж, нехотя убирая руку. Как черепаха, ползу. Задорно смеется. Хотя дороги полупустые. Вот и правильно. Киваю, скрещивая руки на груди. Береженого Бог бережет. Женька, как узнал, что я беременна, больше 30 километров в час уже не ездит. Ух, смешной он у меня. И самый лучший на свете. Мы приезжаем перекресток, выезжаем на более просторную дорогу, направляясь в сторону нашего дома по ночному, достаточно тихому в это время суток к городу. «Кстати, завтра уже оставшуюся мебель довезут, и можно переезжать». Евгений шокирует меня внезапным заявлением. «Шутишь? Так быстро?» «Я думала, еще пару месяцев придется потерпеть». «Малыш, я хотел сделать тебе приятное». Забрасывает руку мне за шею, Притягивает к себе, чумокая в щечку. Порадовать хотел своего ангела. Завтра тебя ждет аж целых три сюрприза. Ох, Жень! Я задыхаюсь от переполняющих эмоций. Я ведь не выдержу. Расскажи прямо сейчас. Пожалуйста. Смотрю на любимого, но ну, точно как котик из Шрека, невинно хлопая глазками. Проклятие, ангел! Когда ты смотришь на меня вот так, я не могу устоять. Говори, ну же. Я купил ее. Важная пауза. Ту детскую, которую ты в ЦУМе видела. Полностью. Ее сейчас устанавливают. У меня челюсть почти до груди отвисает. Шутишь? Не могу дышать. Не-е-е. «Серьезно говорю!» Женя гордо расправляет плечи. «И машину купил. Завтра ее пригонит. Иномарка. Большая, просторная. Главное, новая! С большим багажником, в который можно напихать кучу детского хлама. Коляски там всякие, велосипеды. Я в полном шоке. Не верю. Ты меня разыгрываешь?» и смеяться, начиная от радости, роняя слезы счастья. А деньги? Где же ты деньги взял? Квартира, машина, детская комната, о которой я так сильно мечтала. Все это добро целое состояние стоит. Не по карману простому таксисту. Малыш, это не твои заботы. Не смей даже думать об этом, поняла? На короткий миг любимый отрывается от дороги, чтобы положить руку на мой живот. гладит его нежно, заботливо, со искренней любовью. А я вдруг ощущаю сильный толчок. Сладкий жар разливается по всему телу. Ого, пинайся опять. Женька смеётся. Да-да. Папку почувствовал, представляешь? Ты у меня самая лучшая на свете. с зашкаливающей нежностью в голосе произносит любимый Солнце. Спасибо тебе за сына. Женя, сдавленно вою и начиная на полном серьёзе рыдать от разрывающих душу эмоций. Чёрт, эти гормоны. Любимый, он квартиру купил нам с будущим малышом, машину И ту самую мебель, на которую я так долго смотрела в детском отделе. Просто не верится. Сон какой-то. Женя стал моей феей-крёстной, и осуществил все мои самые заветные мечты. Мы станем самой счастливой и дружной семьёй на свете. А нашим идеальным отношениям будут завидовать друзья и соседи. Уже завидуют. Давай имя придумаем. меняя тему разговора. Кстати, уже пора. Мне нравится Богдан. Как-то резко звучит, скривившись, шепчу я. Дима. Дмитрий. Димочка. А? Что думаешь? Сопливенька. Он мужиком будет. Крепким и сильным богатырем. Весь в папку. Женька хохочет, поднимает правую руку вверх, сжимая кулак, демонстрируя мне свой крепкий бицепс. Да ещё и бровями играет проказник. Смешной такой. Я моментально взрываюсь от смеха, когда он начинает вот так кривляться. Настроение на максимуме. Райское тепло стягивает мне с живота. Всегда, когда я нахожусь рядом с Женей. Бах Ой, что это? Обеспокоенно оглядываясь по сторонам, услышав странный шум, практически пустынную улицу пронзает череда жутких хлопков: бах, бах, бах. Улыбка быстро испаряется с лица, мышцы скручивает жгутом отбушующих волн ледяного страха, я цепенею, хватаюсь за ледяневшими пальцами за края сиденья, вскрикивая: "Это что? Выстрелы?" Скрип визг тормозов резкий толчок в бок бам а Женя держись ангел держись нет бах я успеваю увидеть резкую вспышку жёлтого света и огромный силуэт чёрной машины которая на полной скорости врезается в нашу ладу сильнейший удар обрушивается прямо на лобовое стекло я ничего не вижу Я слышу крик и чувствую адскую боль во всём теле. Словно меня насквозь прошибло сотнями острых шипов. В ушах гудит, в глазах плывёт. Я пробую пошевелить конечностями, вытягиваю вперёд руки, будто удар под дых получаю. Кровь. Мои руки в крови. Тишина. Мёртвая. Удушающая. Мой живот. Он разрывается от адской боли. По ногам течёт кровь. Розовый сарафан за секунду становится красным. Женя слабо мычу, обнимая парня. Он обнимает меня, закрывая нас с малышом своим телом. Везде хрустит битое стекло. пахнет кровью бензином надвигающейся смертью я трясу любимого трясуй за всех сил но его глаза плотно закрыты он никак не реагирует он тонет в собственной крови изогнутый в какой-то нечеловеческой позе весь в ранах ссадинах крови накрывает меня собой оберегая Происходящее не может быть реальностью. Так не бывает. Только в кино, во сне, в новостях, чёрт возьми. С нами не должно было случиться такое. Нас зажали искорёженным металлом машины. Жизнь висит на тонкой нитке. Нет, Женя, нет. Лютый ужас скручивает меня пополам, сжигает душу в чёрный пепел. Кровь Везде кровь. Выстрелы пистолета звучат всё чаще и ближе. Женя. Он не отзывается на мои вопли. Я заставляю себя собраться, отключить эмоции, принять происходящее не как фильм, а реальную жизнь. До меня вдруг доходит осознание всего происходящего. Мы попали в аварию. А в нас на сумасшедшей скорости врезался Громоздкий джип, смяв нашу машину в лепёшку, как алюминиевую банку. Пульс замедляет ритм. Тьмата вышибает из меня жизнь. Я куда-то лечу. Там очень холодно. Больно. И страшно. Мамочки. Я что? Я умерла?